Подвиг сэра Самюэля Догадка сэра Готварда была правильной. Правда, для исполнения задуманного нужно было растолкать сэра сера Ляпорта. Итак, на спину резиношнауцера влез Спеннель, на него другой, на вершину пирамиды вскарабкался Роберт Лемах светил свой хвостик вниз и покрепче уцепился за края банки. Роберт подпрыгнул, и удачно уцепившись за хвост, вылез наверх. У бедного чертенка слезы выступили из глаз, но он все же помог щенку выкарабкаться. Я крайне благодарен вам, уважаемый сэр!» Роберт церемонно поклонился Лемах. племянник суперагента очень смутился и тихо пробормотал Ну что вы это все мой дядя придумал Ох, сэр я выражу благодарность позднее. Ещё раз поклонился Роберт. Уф! А сейчас я должен бежать за помощью. Уф! Я с тобой. Подскочил Лемах и друзья в припрыжку бросились вперёд. В ту же минуту из-за угла вышли остатки непобедимой армии пластилиновых чертей. Роберт и Лемах поняли, что пропали. В отчаянии они кинулись бежать, кое-как влезли на стопку книг и встали спина к спине. Отступать было некуда. Пластилиновые черти устало взглянули на них, побросали новых пленников в банку, закрыли их пластмассовой крышкой и спокойно расположились возле маленьких беглецов. Владыка подсчитывал потери. Из двух сотен пехоты осталось 50 чертей, амбалов всего четверо. Отвыползал, вообще ничего не осталось. Из генералов уцелели только двое, причем один все равно хромой. Из суперагентов один Сэм. Но он один и был, так что все в порядке. В великом сражении Сэмюэл не участвовал, философски заявив: "Вас и так много, а я один. если даже генералов убьют, то их еще пять штук останется, а если суперагента ну, штукки". В другое время за это Грозил бы трибунал, но в полубое разбираться некогда. Дело оставили на потом. Жлоб полын Бурьянов был чрезвычайно зол. Подумайте только, потери огромны, а ведь билось всего пять рыцарей. Где-то бродит еще четверо, и значит, война продолжается. Такая победа равна поражению. Моральное состояние войска угнетённое и подавленное. А тут еще вопиющие факты нарушений дисциплины. Суперагент отказался сражаться, а его племянник, похоже, помог бежать фарфоровому щенку. Владыка решил во всем разобраться сразу. В сопровождении двух амбалов он подошёл к Роберту и Лемуху и, глядя снизу вверх, грозно потребовал: "Эй, вы! А ну быстреньсь!" Друзья молчали. «Вниз, снегодей и поцелуйте мне ноги, чтоб я вас простил. Глаза Роберта вспыхнули зеленым огнем. шерсть на загривке поднялась, а с губ срывалась грозная "Ха-ха-ха!" В тот же момент щенок встретился взглядом с сэром Готвардом. Наставник что-то кричал. Слов не было слышно, но взгляд был красноречив. Роберт понял: Усилием воли он погасил клокочущую в нем злость и, поклонившись врагу, как можно вежливее спросил: "Может быть, многоуважаемый властелин пластилиновых чертей, окажет мне честь честным поединком? Или, возможно, я смогу освободить вас от какого-нибудь обета? Моя честь и зубы к вашим услугам. Ах ты, В вша Бать взревел Полын Бурьянов. Живо сюда, я сказал! И этого толстого кретина с собой прихвати. Вы не смеете оскорблять Роберта, тонко проверищал Лемах. Что? Я не смею! Сэм!» — гневно взревел владыка. Это и есть твоё воспитание. Суперагент задумчиво пожал плечами, за него ответила Лемах. Дядя здесь ни при чем. Это я сам. Сам Долой тиранию. Владыка опешил. А когда упоенный своею смелостью Лемах спел два первых куплета марсельезы, отвисла челюсть даже у Сэма. Ах, вот оно что! Ах, вот, значит, вы как? Да! обиженно протянул владыка. Революцию решили устроить. Так? А что такое революция? шепотом поинтересовался Роберт. Сам толком не знаю, но играют все, многообещающе ответил чертёнок. В это время полын Бурьянов кивком головы указал на двух друзей, и четверо пехотинцев двинулись в атаку. Владыка мстительно улыбнулся, суперагент Сэмюэль вышел вперёд и загородил дорогу нападающим. Что ты, делаешь, Что ты делаешь, Сэм? удивленно спросил владыка. Что я делаю? тоскливо пробормотал Сэм, ударом кулака нокаутируя ближайшего чёрта. Измена! взревел жлоб полын Бурьянов. Взять предателя! Измена! взвыли два генерала, а оставшиеся пехотинцы бросились исполнять приказ владыки. Суперагент дрался как черт. Какая жизнь! Какая карьера! слезами в голосе приговаривал Сэм, нанося уракин в нос очередного противника. Какая служба? Награды, регалии и все, все коту под хвост. Суперагент уже почти рыдал от обиды. Ради чего? Ради чего я вас спрашиваю? Ну какое мне дело до всей этой свары? Лямах, интеллигент, паршивый. В монастырь надо идти с такими принципами. И Роберт тоже хорош, лезет куда не просят. «Псих кантоженной. Сэм сорвался на истерический крик, не забывая отвешивать на все стороны полновесные удары ушу, каратэ и английского бокса. Я-то здесь причём? За что мне все это? Мама, мама, мамочка!